До газовского раздела погром не дошел. Посреди зала у лестницы валялся дважды труп, уже виденный нами посмертно беглый зэк. Так я и не узнал, что у него за надпись была. Вся верхняя часть тела измочали на картечью. Явно ни с одного ствола дали. Голова, тем не менее, была почти не повреждена, только парные дырки во лбу. Ничего себе, снайпер, ровно над обоими глазами на одном уровне. У кого четыре глаза. Или он стрелял, как в боевике, пистолетом на бах. Тогда вообще странно, что попал. Ладно, хрен с ним, с следопытским искусством. Нам деталь схватите на выход. И осторожно, чтобы не растянуться тут на стекле. В отделе обнаружился беспокойник, тоже одетый по новой моде, но, понятно, без дырок в голове. Топтался за прилавком, не в силах выбраться. При нашем появлении попытался полезть поверх, но не удержался и опять свалился внутрь. Следующую его попытку прервал древний... но эффективный инструмент. Патроны тратить не хочется. А еще больше не хочется по ушам получать. Помпа отыскалась быстро. Чуть дольше пришлось порыться в поисках подходящих шлангов. но нет, в машине достаточно длинных. Зато подвернулась маленькая бочка, полста литра всего, без видимых следов масла. Взяли и ее. Если будет нам удача с бензином, зальем в запас. А то с прицепом больших бочек когда еще соберемся? В итоге решили собрать шланг из отрезков металлической трубы от той же системы отопления салона, соединив резиновыми обрезками. Благо затяжные хомуты в магазине еще были. Заодно и меньше гадости из резины в бензин попадет. Оставался, правда, вопрос, насколько хватит пластикового корпуса насоса. Но тут особо делать было нечего. Разве что бензоколонку разобрать. Это, кстати, идея. На будущее. Много у нас уже идей на будущее. Записывать пора. чтобы, когда будущее все же случится, не забыть. Пока Иринка тренировалась в подъезде к аптеке, я начал сборку мегаотсосника и даже частично преуспел. Надо было еще распилить две трубки, чтобы покороче были, иначе в бензобак не засунешь. Идею пробивать бензобак ломиком и сливать бензин в тазик, а оттуда уже помпой в бочку, при здравом размышлении отвергли. Слишком грязи много получится, да и лупить железом по железу Присутствие бензина – не лучшая идея. Хватит с нас и головника с искрящим коллектором, который тоже надо защищать от попадания бензиновых паров. Несмотря на то, что дополнительный огнетушитель к бензовозному хозяйству уже предусмотрен. Обе аптеки оказались вынесены до нас. Одна почти цивильно Вырвали дверь машиной и утащили все, только в ящиках прилавка осталось некоторое количество самых ходовых препаратов. А склад из стеллажи можно даже не подметать. Уже подметено. Ну, аспирины с парацетамолами тоже пригодятся, как и всяческий лейкопластырь. Вторую аптеку ломали, видимо, наркоманы. Что они там надеялись найти, не ясно. Но все было вскрыто, порвано и выболено на пол. Сортировка этого добра могла занять не один час. Поэтому свалили все в большой мешок и так кулем загрузили в броненосец. Все, программа минимум на сегодня выполнена. Доделываем насос и пробуем разжиться бензином. Как раз подходящая грузовая «Газель» стоит во дворе. Эксперимент вполне удался. Насос повыл пару секунд в холостую, а потом все же ухватил жидкость и погнал уже в полную силу. Минут за десять бак опустел, а в бочке приятно заплескалось. Мы не без труда подняли ее обратно в машину. Беспокойники за это время подтянуться к нам не успели. Нарисовались вдалеке. Но пока дотопали, мы уже закончили. Ну что ж, уже хорошо. Топливная проблема отодвинулась. Брошенных машин в городе хватает. Надо бы одну из них себе прихватить для переезда, чтобы не упихивать все в прицеп, а свалить в просторный кузов, перегнать, а уже на месте не торопясь перегрузить. Объехали два квартала в поисках еще одной «Газели». Лучше бы пассажирской. Но «Газель» не попадалась, пришлось брать автобус. Видавший виды пазик сиротливо торчал у забора детсада. Однако сугроба под ним не было, значит, на ходу. На сей раз злобредный иммобилайзер нам не встретился. И действительно, кому придет в голову угонять автобус, тем более такой пожилой. А нам пригодится. Конечно, лучше бы полноприводный и новый, но где же его взять? Я такой последний раз видел на базе ОМОНа. Да вряд ли они поделятся. На переезд и этого ветерана маршрута хватит, а куда-то в дальний и бездорожный рейд нам пока что и не нужно. Я даже и не знаю, куда бы нам понадобилось, разве что следующей зимой по снегу. Но до той зимы еще много бензина утечет. Кряхтел и гремел этот агрегат немилосердно, но ехал уверенно. Только передачи включались с мерзким отдающимся в рукоятке скрежетом. Как-то не по себе от такого обращения с техникой, но ведь ездят же они бедолаги по всем мелким городам России, с такими убитыми коробками, и иной раз новые машины переживают. Чтобы пропихнуть автобус во двор сервиса, пришлось открыть запасные ворота. Болторезы, здоровенные двухзвенные пассатижи с твердосплавными напайками на кованых стальных губках, душку замка перекусили легко. Дольше пришлось соскребать плотно налипшие на бетон многолетние отложения. мешавшие повернуть створки. Загнав автобус, ворота вновь закрыли и на всякий случай заперли. Еще минут двадцать заняло снятие лишних кресел. У этих автобусов сзади есть багажный люк. Небольшой на вид, но небольшой лишь в сравнении с самим автобусом. Пользуются им редко, разве что на гробовозках. Но по какой-то прихоти конструктора, наверняка подпертой Минобороны СССР, такой люк есть у всех. Сейчас мы его освободили и сперва выкинули наружу снятые кресла, а затем начали закидывать все нажитое несколькими днями активного собирательства. И набили почти весь салон, хотя ни запчасти, ни холодильный прилавок брать пока не стали. Запчасти так и останутся на сервисе. Еще пару ходок за ними мы, возможно, сделаем. А из прилавка надо будет аккуратно вырезать агрегат и смонтировать его в подвале дома. пропустив поток принудительной вентиляции через выгораженный в отдельный короб радиатор. Но пока пусть здесь постоит, заберем только часть продуктов в расчете на объем домашнего холодильника. Закончив погрузку, я попытался прозвониться на домашний номер Ольги. А он исправно пропиликал, но трубку никто не взял, значит не вернулась еще. Поехали. Опять открылись скрипучие ворота, я выгнал завывающий движком автобус, следом пристроился броненосец с остальным отрядом, или кланом, как оно правильно. Вроде ни одна семья уже, и не род, родов тут то ли два, а то ли уже и три, и до племени не доросли пока. Ну, клан так клан, вольные механики с юго-восточного пригорода. Автобус хоть и уступал джипу в проходимости и мягкости хода по колдобинам, но легковушку уверенно превосходил. шумел только слишком. Впрочем, мы особо и не прятались, ни от кого. Даже голос неба сегодня не летал, а может, обследовал северные окрестности, отсюда не видно. Пожаров в городе прибавилось. Уже не отдельные дымы, а сплошной смог покрывал одноэтажные районы. С юга Пскуратова тоже что-то горело, и дальше тоже. Надеюсь, не Щекинский азот. Там есть чему не просто гореть, но и вонять недетским образом». Впрочем, ветер тянул с противоположной стороны, так что это не наша проблема пока. До дома доехали в том же порядке. Мелькнула мысль о разведке, но была отброшена, что там до разведывать полдня назад были. Так я и подкатился в автобусе, как в аквариуме, и только уже к дому свернув, обнаружил гостей, или скорее хозяев, бывших хозяев и бывших людей. На трупе слонопотама вяло отпихивали друг друга трое мертвяков. Но это полбеды. Зомби и зомби, эко-невиды. При нашем появлении из наполовину выломанной ночным гостем решетки начало выдираться что-то непонятное. При жизни оно было человеком. Это угадывалось по лохмотьям одежды. Но человеческого в нем было немного. Видимо, тело этого зомби изрядно пострадало, лишилось рук и части головы, но каким-то образом сохранило мозг, и получила доступ к необходимому для метаморфоза мясу. И шанса своего не упустила. Если слонопотам вырывала конные решетки, то эта тварь в них проползала, просовывала голову и ползла. Ну а до кого доползала, рвала мощной тройной челюстью. Наверное, челюсть была сломана пополам, а потом обросла новым некромясом и обрела собственную подвижность. Такое вот жуткое мени подобие шаихулуда или червяка из незабвенной дрожи земли. но с ногами и подпоркой в передней части, зарубцевавшейся культей руки. Существо вывалилось на землю, высунуло зев над тушей слонопотама, сложило лепестки, покрытые снаружи серой бугристой кожей с впечатавшимися кирпичным крошевом, и начало приподниматься на подпорке руке, как миномет на опоре. Нетрудно было догадаться, что после наведения произойдет выстрел. Тупоносая туша прыгнет вперед и автобусный триплекс вряд ли выдержит такой удар. Ружье лежало рядом на дерматиновом кожухе капота, и я схватил его, как только увидел движение в окне, но у меня не было никакой уверенности, что картечь да еще и после пробития стекла, достигнет мозгов сквозь жуткую челюсть этого бармаглота. Все, что я мог, это вдавить педаль газа, надеясь наехать на монстр автобусом до того, как он окажется внутри. Автобус дернулся вперед намного более вяло, чем хотелось. Не приспособлены автобусы для драга, особенно когда пять человек два часа набивали его нутро далеко не невесомыми предметами. Единственное, что мне удалось подставить под удар конической морды, не голое стекло, а нижний его край со штоком дворника. Это мало что изменило. Триплекс завернулся как бумага, разрываясь по низу на два лепестка, сыпанул во все стороны осколками, а морда с роговевшими как клюв губами просунулась совсем рядом. Мне оставалось только сунуть в этот клюв ствол и упереться посильнее, загибая голову чудища вверх подальше от себя. Если я сейчас выстрелю, скорее всего оно сдохнет или как минимум будет парализовано, но раздирающие его пасть пороховые газы обильно размажут заразную плоть зомби по моей горячо любимой морде. И далеко не факт, что просто размажут, они загонят силой под кожу. И тогда только останется прокатиться к погребку с вискарем, выжрать пол и, медленно, не создавая паники, ползти под бочок вдохлой царевне А если я не выстрелю, эта сволочь может вывернуться и сходу отожрать мне полморды. Вон как клюв цевьё врезался. Не для красоты оно такое отрастило. Нет. В этот момент продолжающий неспешно разгоняться автобус наткнулся на тушу слонопотама. Глухо хрустнули кости пировавших на нём мертвяков. а меня кинуло вперед, чуть не до контакта с шайхулутской мордой. Скорость небольшая, а слонопотам, как нездоров он был, весел все же несравнимо с автобусом. Это меня и спасло. Я больно приложился к рулю всеми ребрами, но удержался на месте, а бармаглота инерцией рванула дальше. Держаться ему было нечем, и жуткие челюсти вместе с зажатым в них ружьем выломились наружу, вынося с собой остатки стекла. Однако тварь была жива и не сильно пострадала. Я же остался без оружия. Пистолет был торжественно вручен Сашке. А карабин я оставил в броневике, полагая, что достаточно дробовика, да и тот был на всякий случай. Не ожидал я военных действий. Ну и дурак, конечно. Самое смешное, оно же самое страшное, в броневике никто ничего не заметил. Автобус начисто закрыл от них все происходящее, и только сейчас в гарнитуре возник голос Иринки. — Что случилось? Ты врезался? — Хуже, объезжая автобус справа по левому борту, и всем готовится стрелять. — Что там, мутант? — Мутант, мутант, — пробормотал я, вылезая из кресла и поспешно ретируясь в салон. Среди груза у нас куча ружей, осталось их найти. По неизжитой привычке опасаться ментов больше, чем бандитов и прочих монстров. Их засунули на самое дно. Мимо окон темной тенью переваливается броненосец. Автобус слегка качает. Кто-то копошится под ним, то ли придавленные беспокойники, то ли мутант пытается пролезть снизу. Хотя откуда снизу? Снизу негде. А, вот оно где. Дверь отжимает. Но как-то бабушка удава еще не вся пришла. Все же без безрукий противник — это хорошо. Но даже без рук он же сейчас заползет сюда. Дверью прижать. Дверь из двух складывающихся половинок. Если надавить в середине, получится кинематика коленного пресса. Упираюсь ногами в верхний порожек, налегая задницей на стык половинок двери и посильнее. Ага, прижало его. Трепыхается, но сдвинуться не может. Снаружи начинается стрельба. Доехали до переда автобуса и зачищают поломанных зомби. Держу, тварь, дверью. Как закончите с мертвяками, подходите к двери. Нет, лучше просто сдайте машины вдоль борта автобуса в притирку. Сейчас, если получится. Мотор джипа взбывает. «Аптобусный заглох при ударе, так что слышно мне хорошо. В ушах звенит от близкой стрельбы, а так ничего. Тварь как чует, что ей сейчас хана дергается, но против лома нет приема. Рычаг двери усиливает мой нажим как минимум вдвое, а надавить вот так, уперевшись ногами, можно хорошо. Была бы дверь острой, я бы ему вообще голову отрезал, а так нет, не выходит». Дверь ощутимо толкает меня в спину, так что я теряю равновесие и вываливаюсь в салон. Секундный ужас и потом уже понимание. Это не тварь дернулась, это броненосец на нее наехал. Хруст костей звучит как музыка. Странное выражение...